128. Матерь огни йоги Ехидное сомнение, тем и опасна, что является собою убедительность майи очевидности. И в этом ее ложь. Но беда в том, что подрывается огненность основания жизненности духа, и огонь его паникает, а без огня превращает человек в ничто, и становится пустой шелухою, и убедительность очевидности, казалось бы, неопровержимы и состоятельно но результаты трагичны, ибо останавливают продвижение и имеют тенденцию бросить сознание вспять в объятии мыслей и чувств нежитых и тем лишить его всех достижений. На гору взбираться всегда тяжело, но спускаться легко, спуск быстр, То, на достижение чего потребовались долгие годы, можно уничтожить в несколько мгновений неразумными действиями, омраченного сомнениями сознания. Не само сомнение опасно, но страшны его следствия. Казалось бы, малая мысль и недейственная, неактивная яра, но сколько в ней смертоносного яда. Берегитесь убедительности и логики сомнения, каким бы фактическим материалом оно ни орудовало. уже по самой сущности природы своей оно совершенно недопустимо и ни при каких обстоятельствах входы ему нельзя открывать сомнение убийца духа тушитель огней разрушитель мощи тряды конечно оно неизменно и всегда подбрасывается темными когда они видят что аура начинает тускнеть или в панцире духа появляются предательские трещины Вот и стараются вовсю всеми способами, всеми методами, чтобы подбросить свои ядовитые мохнатые шарики. Какая победа для них, если удается потушить огни духа владыкой зажженной, какая злобная радость, но на страже ведущие, ведущий, готовые каждое мгновение подать руку помощи и открыть глаза на злоумышленные тьмы.